Тот же, эти солдаты были и подиночки, разоружены и посажены в какой-то погреб. Их выпустили через несколько дней. Яковлев уехал в Москву. Оттуда он прислал своему телеграфисту телеграмму: "Собирайте отряд, уезжайте. Полномочия я сдал, за последствия не отвечаю". Гражданская война не позволила мне отыскать этих солдат Тобольского отряда. Некоторые из них были убиты, другие рассеялись, но я проверял как мог их рассказы. Был среди солдат Тобольского отряда стрелок Григорий Лазарьевич Евдокимов. Впоследствии он находился в армии адмирала Колчака. Когда она отступала в сентябре месяца 1919 года, Евдокимов решил перейти к красным. Но его попытка кончилась неудачей. Он был пойман. При допросе его военной власти Евдокимов рассказал, что был в Тобольске и охранял царя, на него обратили внимание. Он был расспрошен про жизнь царской семьи. Допрашивал его малограмотный воинский чин, не имевший никакого представления о всём том, что мне было известно по делу к сентябрю месяцу 1919 года. Я особенно ценю это, ибо правда говорит здесь языком малограмотного акта сама за себя. Весь рассказ Евдокимова, как Яковлев увозил царя, совершенно тождествен с рассказами восьми тобольских свёлков, как они только что изложены. Яковлев вез государя в вагоне первого класса в Самаро-Златоустовской железной дороге номер 42. Проводником этого вагона был некто по фамилии Чех. Я не знал, что он находится на территории адмирала и не делал попыток отыскать его. 26 ноября 1919 года состоявший при французской военной миссии в Сибири русский офицер граф Капнист ехал из Омска в Иркутск и разговаривался с проводником своего вагона. Провodnik этот оказался чех. Он рассказал Капнисту подробно, обстоятельно про поездку Яковлева с государем. Капнист тогда же записал рассказ чеха и при допросе у меня представил к следствию эту запись. Допрашивая чеха, Капнист не имел никакого представления об известных следствии фактах, что также представляется особенно ценным для дела. Рассказ чеха совершенно соответствует рассказам тобольских стрелков. В показании Капниста между прочим значится: Чех говорил мне, что во всю дорогу Яковлев был почтителен к государю, часто входил в его купе и вёл с ним долгие разговоры. В виду тех разговоров, какие ходили среди отряда, Чех определённо говорил, что государя везли в Москву, чтобы отправить его за границу. В поезде государь ехал в отдельном купе. Яковлев отделил его от императрицы. Оставшиеся в Тобольске расспрашивали про поездку возвратившихся кучеров. Жильяр показывает. Кучер, который вёз государя Яковлева, рассказывал, что государь с государь Сяковлевым вели беседы на политические темы, спорили между собой, и государь не бронил большевиков. Кучер говорил, что Яковлев вертел царя, а царь ему не поддавался. Большевиками не было заранее сделано приготовлений к задержанию государя в Екатеринбурге. В владелец дома, где был заключён государь, Ипатьев очистил его в 3 часам дня 29 апреля. Не было специального отряда для караула. Его несли случайные красноармейцы, караулившие в тюрьмах и в других местах. Вместе с государём, государыней и Марией Николаевной в доме Ипатьева были заключены: Бодкин, Чемадуров, Иван Седнев и Демитова. Долгоруков был отправлен в тюрьму. Задержан был государь в Екатеринбурге 30 апреля. Войдя в дом Ипатьева, государьня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она нарисовала свой индийский знак свастику и рядом указала дату 17 30 апреля 1918 года. Этим же числом датирована и расписка, выданная в Екатеринбурге комиссару Яковлеву в получении от него узников. Параграф 8. Личность комиссара Яковлева. Кто был этот таинственный комиссар Василий Васильевич Яковлев? Мне не удалось разрешить этого вопроса. Я не знаю, мог ли даже он называть себя так, как называл. Все свидетели, видевшие его, говорят о нём как о человеке интеллигентном. Он знал французский язык. Свидетель Мондель, владеющий этим языком, удостоверяет, что в разговорах с ним Яковлев употреблял целые французские фразы. «Я имею основание думать, что он знал еще английский и немецкий». О своем прошлом он говорил полковнику Кобылинскому. Его прошлое знали и в его отряде.